— Вы кто? — вдруг выпалил Дэн Столетов. — Я вас откуда-то... — Глафира Разлогова. — Быстро сказала д и в а х а и Дэн охнул тихонько. И второй тоже как-то странно дернул шеей. — Мне нужно с вами поговорить. — Быстро сказала Глафира Дэну. — Вы делали статью про Олесю Светозарову. Парни переглянулись, и Дэн растерянно сунул п нагрудный карман куртки тоненькие проводки наушников. а Ну да, делали. Он кивнул на второго. Мы вместе делали. Это мой друг Сапогов. Кстати, классный фотограф. Очень приятно, заверила Глафира друга Сапогова. И мне того. Ну, приятно. А вы Владимира Разлокова, жена? Да? Вдруг выпалил друг Сапогов, классный фотограф. Глафира кивнула. «А чего такая молодая?» Дэн пнул в бок своего не в меру непосредственного и простодушного друга. «Какая есть?» Глафира сунула в карманы замерзшие руки и поглубже спряталась в шарф, как черепаха в панцирь. «Холодно было. Ужасно!» «Мы можем поговорить, Денис?» Они опять переглянулись, как будто она задавала бог весь какие сложные вопросы. Дэн пожал плечами. «Поговорить...» Ну, конечно. Приходите завтра в контору часов д в е н Как раз Андрей Ильич подгребет. Ну, Прохоров, наш главный, пояснил он зачем-то. И поговорим. Нет-нет-нет, это, это все не то. Решительно отказалась Глафира. Во-первых, мне нужно поговорить именно с вами. Во-вторых, на нейтральной территории, так что в контору я не пойду. На лицах обоих парней отразилась вселенская скорбь, «И обида на все человечество? С чего бы? Я не поняла». Глафира переводила взгляд с одного на другого. «Вы не хотите со мной разговаривать? В суд подаете?» Мрачно осведомился Дэн Столетов. «Почему в суд?» «Не поняла Глафира. В какой суд?» «В народный», — пояснил друг сапогов и кивнул на Дэна. «На него все грозятся в суд подать? За что?» Осведомилась Глафира за все. Вдруг взорвался Дэн Столетов. Только я не брал ничего. Понятно вам? И Сапогов ничего не брал. Сапогов помотал головой сначала из стороны в сторону, а потом вверх-вниз, подтверждая, что нет, не брал. Мы свою работу сделали, ушли и точка. Мы журналисты, а не гопники. Сапогов опять помотал. подтверждая, что они журналисты, и разговаривать мы будем только в присутствии адвоката, выпалил несостоявшийся гопник Денис Столетов, названный так в честь Денискиных рассказов Драгунского. «А вы, пожалуйста, подавайте в суд, хоть в Гаагу, только я все равно ничего не брал». «А что украли-то?» — осторожно спросила Глафира. «И у кого?» Да ничего мы не крали, ни я, ни сапогов, а у этой Олеси, про которую материал делали, украли кольцо с бриллиантом. А вот это в желтом свете фонарей, как всегда, немного тревожным и нервным, бриллиантовый мяч переливался, дрожал, горел и как будто двоился, словно отцвет л е к на лица обоих притихших парней и вроде бы даже всполохи пошли, как от молнии. Дэн Столетов потянул с шеи шарф. Где вы, его друг сапогов шевельнул губами беззвучно? Откуда оно? Оно всегда было у меня. То есть, это вы его украли? Мне его подарил мой муж, Владимир Разлоков. Отчеканила Глафира и спрятала руку в перчатку. Парни проводили камень глазами. — Нам надо поговорить. — Так, хорошо, быстро и серьезно, — сказал Дэн Столетов, — поговорить. Только мы, правда, сейчас не можем, мы на съемку едем, опаздываем уже. Если только после... Но она может затянуться, съемка-то. Уходящую натуру снимать всегда долго, — подхватил друг сапогов. Какую уходящую натуру, — не поняла Глафира. Мастодонтов. И Дэн Столетов махнул рукой. Ну, великих. Вы что, не понимаете? Нет, призналась Глафира. Что тут непонятного? Великих. И Дэн Столетов опять сделал некое движение рукой не нынешних, а настоящих. Ну вот, Татьяну Доронину, к примеру, Эльдара Рязанова, Караченцева, л ю д м и л Угурченко, знаете, таких. Галафира призналась, что знает. Ну, вот это все великие. Снимать их всегда долго. Интервью брать тоже тяжело. Они за свою жизнь столько интервью дали, что тут Дэн закатил глаза. А пресс-секретари у них такие вредные бывают. Ужас. И то нельзя, и другое нельзя. Ну, это все неважно, потому что, когда великий соглашается, ну, в принципе, на интервью соглашается, У всей редакции праздник, потому что, если Великий отказывается, тогда весь журнал приходится верстать из помощника депутата Акуприенко по вопросам экологии и детского творчества и из Олеси Светозаровой, что б ей. А сегодня вы кого снимаете? Даниила Красавина. Встрял друг сапогов, режиссера. И ехать не н а чем. Красавина! Почти з а е з ж а л а Глафира. Прохожий оглянулся на нее, споткнулся и чуть не упал. «Режиссера? Того самого?» «Того!» — озабоченно признался Дэн Столетов. «И опаздываем ы й как сволочи последние». «Ну, то есть, сильно опаздываем, извините». Глафира быстро соображала. «А давайте я вас подвезу», — предложила она. «Я на машине». Парни уставились на нее. «Да-да. Вы закончите вашу съемку, а потом мы поговорим». «Да это долгая песня, съемка-то». «Ну и ничего, я с вами пойду. Вы скажете, что я...» Она подумала секунду, что я корреспондент отдела культуры. Парни смотрели на нее во все глаза. «Вы не пугайтесь, я образованная. Работаю на филфаке, изучаю вагантов». «Ну и так, по мелочи, знаю кое-что. Я вас не подведу». «Ну, мы не боимся», — сказал в друг Сапогов. «Как-то неуверенно. Только это долго все будет». «Очень хорошо», — поспешно выпалила Глафира. «Если хотите, я вас потом еще и по домам развезу. Хотя у меня там собака не кормлена». «Услуга за услугу. Я вас везу, а вы со мной разговариваете. И еще». «Я возьму автограф у самого Красавина, великого и могучего режиссера». Парни опять переглянулись, и Дэн Столетов спросил осторожно, «Ну, а ч т о такого-то он снял?» «Он все снял», — объявила Глафира. «Абсолютно все. Пошли, вон моя машина». Разлуговский джип произвел на них гораздо более глубокое впечатление, чем предстоящее интервью с Даниилом Красавиным. У них стали торжественно счастливые и одновременно вдумчиво печальные лица. Должно быть, сначала времен у всех мужчин на свете делаются такие лица, когда они смотрят на породистых скакунов, мощных, как аравийский ураган, стремительных, как полет стрижа над синей водой, быстрых, как стрела арабского лучника». «Это такая ваша машина, да?» «Да-да, лезьте. Только там сзади на сиденье плед валяется, вы его скиньте на пол, это собачий». Дэн уселся на переднее кресло, осмотрелся, как будто попал в незнакомое, но шикарное место, и оглянулся на друга Сапогова, в распоряжении которого оказался весь задний диван вместе с собачьим пледом. «Обалдеть!» «Я в таком ни разу не сидел. Куда едем?» Глафира захлопнула за собой дверь и вытянула ремень безопасности. «И вы пристегнитесь, пожалуйста, Денис». Пристегиваться всегда и везде ее приучил Разлогов. Он говорил, что это секундная манипуляция, и приучить себя к ней ничего не стоит». «Жизнь дороже любой секундной манипуляции», – считал Разлогов и был прав. «А это Land Rover Walk, да?» «Да. Куда едем?» «А их на платформе BMW собирают, да?» «Ты что? Уже сто лет как на Фордовской!» й н а какой Фордовской? Ты посмотри на консоль!» «Парни!» – громко сказала Глафира и осторожно – как бы по очереди переступая колесами съехала с бордюра едем мы куда а дэн столетов взглянул на нее глаза у него сияли как у маленького д а тут близко только неудобно очень на бронную дом семь слышь сапогов дом 7 до 17 ну вот я и говорю 17 малая или большая спросила глафира «Здоровенная!» — восхищенно сказал Сапогов. «Ох, здоровенная машина! Снаружи тоже, конечно, видно, что б о л ь ш о я но внутри, как самолет!» Глафира выкрутила руль и вздохнула. Разлогов в общем и целом к машинам равнодушной эту тоже любил, разговаривал с ней, хвалил, пенял. Впрочем, не с ней, а с ним». Это была машина «Мальчик». «Как же ты не видишь!» — говорил он Глафире, когда она спрашивала, почему мальчика не девочка. «Какая девочка?» «Это уж точно мальчик!» Добравшись до Бронной, о к а з а в ш й с ь о Малой, дом 17, они шикарно поставили мальчика во дворе, ибо у дома имелись привратник и шлагбаум, которым привратник распоряжался. После звонка Даниилу Арсеньевичу их пустили в заветный двор, иначе размеры разлоговского мальчика сыграли бы с ними злую шутку. Встать было негде не то что джипу, напоминавшему размерами самолет, но и велосипеду. Ну, негде ставить машины в Москве. Негде и точка. И вообще, земли в России даже людям не хватает. А что там говорить о машинах? Вот в Японии, говорят, всем хватает, хотя, по слухам, она маленькая совсем. Япония-то. Но как-то там все по-другому складывается. Короче, если б не дяденька сошла к Баумам, кататься бы им по тесным густо и беспорядочно уставленным машинами улицам до завтра. Ей-богу. Глафира волновалась. Даниил красавин, еще бы! А парни — нисколько. Даниил — красавин? Подумаешь, м а с т о д у н т уходящая натура.